Глава двадцать пятая «Месье Милфорд...» Я ненатурально улыбнулась и зачем-то спросила очевидное. «Вы уже вернулись?» «Вернулся». «А мы вас ждали только утром». Словно приклеившаяся улыбка не сходила с губ. «Сюрприз вот приготовили». «Сюрприз удался». И мастера вдруг засобирались домой, обсуждая в полголоса, как срочно им нужно быть в другом месте. А еще ведь ехать до туда. «Хозяйка...» Только месье Дени оказался крепким орешком, потому что не просто остался рядом со мной, но и спросил. «Изволите рассчитаться?» При слове «хозяйка» Найджел изогнул одну бровь. Я покраснела. но вот сейчас еще надумают, что я собралась за него замуж, потому и обустраиваю жилище. А я не собиралась. И вообще еще ничего не решила. Может, вот вместе с мастерами и уеду. Идемте, месье Дени, я отдам вам деньги». Вышла из комнаты лючины с гордо поднятой головой и отстраненным выражением лица. «Пусть думает, что хочет». Показалось, месье Милфорд хочет пойти за мной, но малявка удержала его за рукав. «Папа, папа, тебе нравится моя комната? Правда, она стала очень красивая?» Что ответил Найджел, я уже не слышала, но была уверена, что ему понравится. «Такая милая, розовая, истинно девчоночья спальня не может не понравиться лесному медведю» следующий раз, когда уедет, и ему такую оформим. Мстительно подумала я и вдруг поняла, что не хочу никуда уходить из этого дома. Не хочу замуж, не хочу ничего решать, но и уходить тоже не хочу. Я прикипела к малявке, привыкла к Наджилу и его тяжелому характеру, и даже к тому теплу, что зарождалось у меня где-то в животе, стоило только увидеть месье Милфорда: Хочу, чтобы все оставалось, как есть сейчас. Если бы у меня была волшебная палочка, я бы загадала желание. Как делала когда-то в детстве, когда еще не знала, что моей магии будет недостаточно на такое чудо. Принесла деньги из своей спальни. Месье Дени ждал меня в обновленной гостиной. Как оказалось, я слегка превысила траты. Или даже не слегка. В общем, придется снова просить у хозяина дома. «Одну минуту, месье Дэнни, я сейчас принесу недостающее. Оставила мастера одного и отправилась в комнату лючины. Угадала. Нэджел сидел на розовом пуфике и внимал рассказам дочери. Услышав мои шаги, оба подняли головы и совершенно одинаково вскинули брови. Мол, чего ты хочешь? И я поразилась, как же они похожи и не похожи одновременно. Впрочем, чему удивляться? Половину-то лючина унаследовала от своей матери, которая оказывается жива-здорова и даже снова вышла замуж. Наджил выглядел спокойным и, похоже, совсем не злился на мое самоуправство. И это придало мне уверенности. «Месье Милфорд, как вы тут поживали?» Мы начали одновременно и вместе же замолчали. Причем Наджил жестом предложил мне продолжать первый. «Надо же, какое джентльменство!» Мне даже захотелось чем-нибудь подсластить пилюлю, которую я ему приготовила. Вот только чем сластить я не знала, поэтому сказала, как есть. «Месье Милфорд нужно заплатить мастерам за работу». «Так я же оставил вам деньги». Я замялась на секунду, но тут же возмутилась про себя. «Какого рожна я тут мямлю? Я ведь не прикарманила его деньги, а старалась, между прочим, для него же. Ну, или для его дочери, что одно и то же, если подумать. Поэтому продолжила уже увереннее». «Их не хватило». Месье Милфорд как-то странно усмехнулся и сказал. «Вы меня разорите». И вышел из комнаты. Я попыталась было последовать за ним, чтобы передать плату месье Дэнни, но Нэджил меня остановил. «Я сам заплачу. Останьтесь с лючиной». Это прозвучало как приказ, и, к моему удивлению, я послушалась. «Ему понравилась комната?» — спросила малявку, когда мы остались одни. Она радостно закивала. «Папа сказал, что такая чудесная девочка, как я, заслуживает самой лучшей комнаты». «Это он правильно сказал». Думаю, еще такая чудесная девочка заслуживает праздника и новогодней елки. Думаешь, папа разрешит? Сомнением и надеждой спросила Лючина. Я не могла ее разочаровать. Конечно, разрешит. Месье Милфорд вернулся через несколько минут. Мы с Лючиной уже вовсю обсуждали, куда поставим и как украсим нашу будущую елку. Хочу еще раз поблагодарить вас, мисс Кроунс. Наджил удивлял меня все больше и больше. «Вы умеете найти подход к детям и прекрасно знаете, что нужно Лючине. Гораздо лучше, чем я», — добавил он с легкой горечью. «И я решила ковать железо, пока оно горячо и само просится на наковальню». «В таком случае, месье Милфорд, принесите нам елку. Найджел долго смотрел на меня с нечитаемым выражением на лице, а потом вдруг кивнул, удивив меня в третий раз за вечер. «Вот так, без всяких споров и убеждений?» «Будет вам елка. Малявка завизжала от радости. Я вела себя спокойнее и лишь негромко его поблагодарила. А потом вдруг вспомнила. Горожане просили, чтобы вы и им разрешили срубить себе елки к празднику. «С этими я сам разберусь», — буркнул месье Милфорд, пожелал нам спокойной ночи и, хмыкнув, спросил. «Надеюсь, в моей комнате не ждет еще один сюрприз?» И пошел к двери. «Лючи, ложись в постель, мне нужно поговорить с твоим папой», — велела я и выскочила в коридор за Наджелом. «Месье Милфорд, подождите!» Нагнала его уже у самой комнаты. «Все-таки сюрприз будет?» Он приподнял бровь и посмотрел на меня таким неприличным взглядом, что я покраснела от кончиков пальцев на ногах до корней волос. Все же он невыносимый грубиян. Волна возмущения, охватившая меня, заставила сжать кулаки. Желание врезать ему хорошенько спорило с необходимостью поговорить о том, что происходило с Люциной в эти дни, точнее ночи. «Месье Милфорд, «Я прошу вас вести себя достойно», — сказала я и, проигнорировав приглашающую открытую дверь в его комнату, направилась к лестнице. «Идемте поговорим в гостиной». За спиной послышался отчетливый смешок, но я не стала оборачиваться. В гостиной заняла кресло, а месье Милфорд опустился на диван. Мельком отметила, что сюда тоже просится новая мебель. «Интересно, если я сейчас попрошу у Наджела еще денег, как он отреагирует?» Но экспериментировать не стала. «Сейчас важнее другое. Я рассказала месье Милфорду обо всем, что происходило в последние дни с Лючиной. Он отреагировал слишком спокойно, и это навело меня на мысль. Такое уже бывало?» Наджел задумчиво погладил подбородок, покрытый щетиной, посмотрел на меня, а потом, словно решившись, кивнул. «Понимаете, мисс кронс это сродни болезни. Лючина унаследовала ее от матери». Я видела, что он тщательно подбирает слова и потому не торопила его. Рассчитывала услышать все детали этой болезни или как ее там. Но Наджил не собирался со мной делиться очередной своей тайной. К счастью, болезнь не смертельная и не заразная. Да и приходит этот недуг не так часто. Примерно раз в месяц и длится всего три ночи. Вот и все, что я услышала. Но как только приготовилась задать уточняющие вопросы, потому что он почти ничего не прояснил, как месье Милфорд пожаловался на усталость и попытался удрать. «Ах, вот вы как! Теперь я уже рассердилась по-настоящему. Сидит на своих тайнах, как клуша на яйцах бережет, а я тут с ним деликатничаю». «Месье Милфорд, вы не будете возражать, если я продолжу обустраивать ваш дом?» Вопрос застал Найджела уже в дверях. Он остановился, обернулся и посмотрел так, словно ожидал подвоха. Но я пока молчала, хотя и не собиралась его разочаровывать. Только пусть сначала согласится». И месье Милфорд попался. «Да, мисс Кронц, я не возражаю. Мне нравится, как вы преобразуете дом. Тогда мне нужны еще деньги. На ремонт в остальных комнатах, новую мебель, ну и всякие мелочи». Найджел пару секунд на меня смотрел, а потом захохотал. «Ну, Анна, вы не перестаете меня удивлять. Обычно женщины сначала выходят замуж, а потом начинают тратить деньги мужа. Вы же решили пойти обратным путем». «Я не выйду за вас замуж», — тихо произнесла я, чувствуя, как от этих слов становится тесно где-то в груди. Месье Милфорд некоторое время молчал. Мне показалось, его расстроил мой отказ. Но самое главное, он расстроил и меня саму. «Если таково ваше решение, я его принимаю. А с домом можете делать все, что заблагорассудится. Мне нравятся ваши затеи. Только не приводите посторонних в дни, когда Лючине не здоровится. Это может быть небезопасно». «Хорошо, месье Милфорд». Я опустила глаза, поэтому не сразу заметила, что он вернулся. И подошел близко, слишком близко. Сначала я почувствовала его запах. Сочетание морозного воздуха, леса, хвои, а также того пряного неповторимого аромата, свойственного только месье Милфорду, и от которого у меня слабели ноги. Когда я подняла взгляд, Наджил стоял на расстоянии вытянутой руки. Он взял мою ладонь, медленно поднес губам и поцеловал. По телу прокатилась волна жара, заставив лицо запунцоветь, а дыхание сбиться. «Доброй ночи, мисс Крунс», — прошептал Наджил, снова целуя мою руку, а потом, наконец, покинул комнату. У меня дрожали коленки, когда я смотрела ему вслед. Что он делает? Ведь я отказалась стать его женой. Или месье Милфорд не до конца осознал мой отказ, или попросту его проигнорировал. Я опустилась обратно в кресло и посидела пару минут, охлаждая пылающие щеки тыльной стороной ладони. Нет, этот месье Милфорд абсолютно невыносим. То, как он себя ведет, это совершенно непозволительно и... Очень сладко. В рассердившись и на Наджела, и на себя, я решительно поднялась из кресла и зашагала в свою комнату. А утром в гостиной стояла большая пушистая елка и благоухала на весь дом предстоящим праздником.